Будешь его новым китом на этот раз реальным. Да пошел ты. с т р а ж а отведите больного в палату. Ему нужен покой, вечный покой.